Рыжая точка на двух линиях. Один. Они пошли вдоль газона, где яростно цвели нас Турцией. Жанет часто дышала. Еле догнала. Остынь, будь снова такая же, незыблемая, как на пиццовете. А какой я должна была там быть? Кидаться на защиту диверсанта Зайцева? По-моему, ты не нуждался. Нисколечко. Митька, я тобой восхищаюсь. Ты был весь... Как железный принцип. Слова эти были приятны, и в ответ Митя бестрашно признался: "Ужас какой железный!" Раза три чуть не заревел. "Чуть не считается. Слушай, будет потрясающий репортаж дело о тутной бомбе, о том, как выжимают признания из невиновного. Ты что, вела стенограмму? Зачем?" Вот Жаннет расстегнула футляр Зенита. В нём вместо аппарата лежал плоский чёрный диктофон. Мамочкин подарок к 1 сентября. Пишет за 100 метров все интонации и вздохи. Ты чего? Жаннет, печально сказал Митя. По-моему, это пахнет шпионажством. Ненормальный. Ты в какое время живёшь? Это обычная журналистская практика. Обычная, если эту штуку включают у всех на глазах. Включают как угодно. Каждый, кто выступает на всяких собраниях, Должен знать, его слова могут быть зафиксированы. «Объясни это Кире Евгеньевне и Галине. Ничего я не стану объяснять, выпущу репортаж, а там будь что будет. По школьному радио его не пустят, все передачи проверяет Галина. А я не по радио, я его в гусиное перо. Там тоже Галина». Можно сделать спецвыпуск, сверстать дома на компьютере, тиснуть на принтере один экземпляр, потом сотню на ксероксе у мамы на работе. И после этого можешь менять свой штамп корреспондент гусиного пера, попрут с треском. Ну и пусть, меня давно уже зовут в Юнкоровскую редакцию газеты Школьная дверь. Это городская. Можешь полететь из лицея. Ах, как страшно. Если человека выгонят за правдивый репортаж, знаешь, какой будет скандал? Ну не выгонят, а замаринуют в двойках. Ты что, хочешь меня испугать? Или ты против репортажа? А в самом деле, подумал Митя. Слушай, Жанна Дарк, ты, конечно, рыцарь в латах справедливости, но ведь надо сперва узнать, какой идиот звякнул насчёт бомбы, иначе что за репортаж? Жаннет решительно кашлянула серегами. А я знаю, Мите было известно, когда Жаннет говорит таким тоном, она не врёт. Вот это да, подумал Митя и сказал: "Вот это да. А кто? Помнишь того длинного мальчишку с рыжей причёской в трамвае в тот четверг? Мы ехали из лицея, а он торчал рядом и прислушивался к твоему рассказу". "Я помню лопоухого третьеклассника. Разве он рыжий? Он же в шапке был. Было холодно". Все школьники ехали в куртках и шапках. И этот мальчишка лет 9, Митя сразу решил, что третий классник был в клетчатой фуражке с клапанами и большим козырьком, а из-под фуражки торчали круглые, розовые, очень чистые уши. А ещё у мальчика были большие очки, почти как у Митиной мамы. Но ну, такой весь из себя воспитанный отличник, когда вошла женщина с тяжёлой сумкой, Очкарик тут же встал. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, мой славный. Есть ещё на свете добрые дети. Доброе дитя сохранила невозмутимость. "Митя сказал, Жаннет", они сидели рядом. Вот этого образцового третьеклассника я сделаю главным героем рассказа. Дело в том, что уже несколько дней подряд Жаннет наседала, чтобы он написал для гусиного пера смешной рассказ. Митя, естественно, отбивался как мог. «Во-первых, я по складу характера не юморист, а лирик. Во-вторых, у меня вообще творческий застой». Обещание Жанетов делать по загривку, тогда застой перейдет в разбег, возымело действие. Через день Митя сообщил, что у него придумался сюжет. И вот сейчас, в трамвае, он, поглядывая на лопоухого третиклассника, начал этот сюжет излагать. Сперва шепотом, затем громче, потому что увлекся. «Понимаешь, вот такой интеллигентный ребенок однажды утром не сразу отправляется в школу, а сперва идет на пустырь. Там цветут сорняки и порхают бабочки. Такая благодать бабье лето. И среди этого бабьего лета стоит по пояс в репейниках телефонная будка. Как там? У ельки? Ну да». бесплатная. А перед будкой очередь из всякого школьного народа. Вообще-то терпеливо стоят, но кое-кто просит: "Пустите без очереди". Ну, добрые люди таких пропускают вперёд. Человек хватает жестяную кружку, чтобы изменить голос, и поскорее вопит в телефонную трубку: "Школа номер 3, имейте в виду, у вас под учительской заложен фугас. Никто не хулиганит, правду вам говорят". Ну, дело ваше, потом пожалеете. Так далее, один за другим. У каждого какие-то причины, чтобы не было занятий. Один уроки не выучил, другому просто погулять охота, а метод-то испытанный, поверят в бомбу или не поверят, а проверять всё равно придётся. И наконец, доходит очередь до нашего героя. Вот до такого. Этот милый мальчик Весь такой причёсанный, с отмытыми ушами, в клетчатом жилетике, вроде формы наших младших лицеистов, заходит в будку, притворяет за собой дверь, хотя в ней давно выбито стёкла, набирает номер. Простите, пожалуйста, это школа номер 10? Могу я поговорить с директором? Очень приятно. Извините, что вынужден вас огорчить. Но есть достоверная информация, что на школьном чердаке лежит ратиловый заряд с часовым механизмом. Нет-нет, к сожалению, это не шутка. Извините. Вешает трубку, выходит. А у двери милиционер, молодой такой и красивый, младший лейтенант Булочкин. Он делает страшные глаза. Ах ты террорист! Оно ну пошли в отделение. Нашло по уху герой, не теряй достоинства. отбегает на 10 шагов и говорит издали: Странно вы себя ведёте, товарищ милиционер. Я только выполнил свой долг. И удаляется. Понимает, что милиционер не погонится по буиракам, а тот и не хочет догонять мальчишку. Ему не до того. Ему хочется встретиться с девушкой, которая каждое утро в это время идёт в институт швейной промышленности, а сейчас, как назло, в клубе УВД назначена генеральное совещание всех милицейских чинов и младший лейтенант снимает трубку берёт жестяную кружку алло это начальник клуба здравия желаю товарищ подполковник докладываю под паркетом актового зала заложена мина с дистанционным управлением неважно кто говорит честь имею и спешит к конституту радостный такой Теперь в суете его отсутствие в клубе никто не заметит. А через полчаса грустный милиционер Булочкин сидит на скамейке в садике недалеко от школы номер 10. Девушку он только что видел, но она не захотела с ним разговаривать. Ее ухватил под руку какой-то штатский студент. И вот смотрит Булочкин на радостное бабье лето грустными глазами... И вдруг замечает на соседней скамейке старого знакомого, третьеклассника в клетчатой жилетке, и говорит уже не грозно, а просто так: "Устало. А ты чего не идёшь в школу, прогульщик?" А третьеклассник вежливо отвечает: "Но вы же слышали, товарищ младший лейтенант, в школе взрывной заряд?" "Ты что же, хочешь сказать, что это правда?" "Простите, я всегда говорю правду", отвечает воспитанный третьеклассник. И тут над школьной крышей, которая виднеется за деревьями, встаёт взрыв. В классах-то ничего, только сотрясение и звон стёкол, а вверху что-то похожее на громадный разноцветный веник. Такой салют в честь неожиданных каникул. Младший лейтенант Булочкин падает в обморок.